Четыре рассказа Робина Гранта. первая Встреча разумов. В Ковентре Рождество. Разумеется, никто и не питал иллюзий, что оно кажется снежным. Единственное, что способен предложить на Рождество этот город, сырость и серость. Да и в любом случае снежное Рождество означало бы замерзшие печные трубы и заледеневшие окна. Оставалось еще четыре недели или двадцать четыре дня рождественской торговли, когда Ричард купил последнюю поздравительную открытку. Как вы понимаете, мы имеем дело с весьма организованным человеком. Последняя открытка предназначалась бывшей подружке, выбрать ее оказалось сложнее всего. Когда ты с кем-то встречаешься, то все просто. Покупаешь самую большую и самую дорогую открытку, рисуешь на ней несколько вычурных слов, внизу приписываешь «целую», суешь ее в почтовый ящик, и все, работа на год вперед выполнена. Но как может простая открытка, даже самая элегантная, самая изящная, выразить всю сложность твоих чувств к женщине, которой ты, по сути дела, не видел уже три года? Почти столько же, сколько длилась ваша помолвка. Неофициальная. В конце концов Ричард выбрал снеговика, запускающего фейерверк, в компании северного оленя довольно рассеянного вида. Как же утомлял торговый центр в это время года. Не потому, что его переполняли люди. Толпа успокаивала и не потому, что Рождество, как ясно даже последнему кретину, превратилось в порочное коммерческое предприятие. И в этом отношении чем оно отличается от прочих всенародных праздников? Нет, утомляла атмосфера принужденного веселья, которая так угнетала, которая словно окутывала коконом едва сдерживаемой паники и отчаяния. Люди не могут позволить себе выглядеть в Рождество несчастными. В любое другое время года — пожалуйста. Но если человек несчастен в Рождество, то в глубине души он понимает, что несчастность его абсолютна и признаки этой унылой истины читались на каждом втором лице. Не люблю я эту манеру письма. Ты делаешь вид, будто передаешь мысли персонажей с помощью некого дара ясновидения, когда в действительности это твои собственные мысли лишь слегка замаскированные. Невыразительный, примитивный прием, который влечет еще и бесчисленные грамматические корявости. Поэтому в будущем я попытаюсь ограничиться честным, честным изложением. Итак, Ричард жил в квартире с двумя спальнями на тринадцатом этаже башни, в самом поганом районе. Он делил квартиру с другом по имени Майлз. Они были достаточно близки, их связывали кое-какие общие черты, в числе прочего ленивость и снобизм. Оба учились в университете, расположенном неподалеку. Неподалеку. Иногда я задаюсь вопросом, почему я не брошу это дело и не займусь чем-нибудь полезным, ну... Какова вероятность, спросим мы, что они окажутся студентами университета, расположенного за 400 миль от их жилища? В этом городе оба жили недавно, и оба не были уроженцами центральных графств. Ни один из них не состоял в близких отношениях с представительницами противоположного пола ни сейчас, ни в обозримом прошлом. В тот вечер, после того, как Ричард отправил открытку бывшей невесте, одолеваемый столь сложными чувствами, полными столь тончайших нюансов неоднозначности и несовместимости, чтобы вы умерли со скуки, если бы я попытался их описать. У них с Майлзом вышел спор. Они смотрели новости и показали сюжет, посвященный Северной Ирландии. То ли одного солдата разорвало на куски. Или же с ним случилось что-то в этом духе, то ли двухмерных жителей хладнокровно убили рядом с их домом, то ли на глазах у какой-то женщины террористы до смерти забили ее детей-близняшек. Это, в общем-то, не имеет значения для нашей истории. Майлдс и Ричард принялись перечислять «за» и «против» британского военного присутствия, причем тема эта была близка обоим — Однако вскоре спор вылился в язвительную перепалку, и они обнаружили, что у них имеются фундаментальные разногласия о причинах ирландского конфликта. При этом Майлз настаивал на его религиозной природе, а Ричард утверждал, что конфликт политический. Вскоре разговор перерос в ребяческое упрямство. «Нет смысла спорить с тобой», — сказал Ричард, — «давай попьем чаю». «Что значит, нет смысла?» — спросил Майлз, последовав за ним в кухню. «Я хочу сказать, что всякий раз, когда мы заговариваем о религии, получается одно и то же. Всякий раз я наталкиваюсь на каменную стену твоего долбанутого католицизма». «Ясно. Значит, считаешь меня фанатиком, да?» «Нет, конечно. Слушай, давай только без обид». Я не хочу ссориться. Просто твое поведение стало вдруг предсказуемым, да и вообще все теперь предсказуемо. Наши споры вдруг перестали быть спорами, а просто каждый из нас играет определенную роль. Я знаю, что я могу и что не могу тебе сказать. И что бы ты ни сказал, я вынужден спрашивать себя. Он действительно так думает или просто ему говорят, что ему так следует думать? Майлс подавленно отозвался от двери. «Не знал, что ты принимаешь все это близко к сердцу. Дело не в тебе, Майлз. Дело в проклятых компромиссах, на которые нам приходится идти каждый день нашей жизни. Мы никогда не постигнем истину, потому что слишком заняты бесконечными уступками. И наступает такой момент, когда ты перестаешь говорить, что думаешь, а говоришь то, что другой хочет услышать. И к каждому контексту ты приспосабливаешь новую истину. С консерваторами ты не говоришь о социализме, а с социалистами не говоришь о консерватизме. Если ты хочешь поговорить о религии, то говоришь что одно, то другое, в зависимости от того, с кем дискутируешь, с буддистом, христианином или атеистом. Если ты спрашиваешь мнение ученого, то строго в научных рамках. Если врача, то сугубо в медицинских. Если спрашиваешь адвоката, то в юридических. Когда мы становимся социально активными, то сразу приносим честность, цельность и беспристрастность в жертву стремлению избежать конфронтации». Он вздохнул и закончил. «Это ужасно угнетает». «Ты говоришь, как один мой друг», — сказал Майлз. «Правда?» «Да, у меня есть друг, который думает точно так же». «Как его зовут?» «Карен. Разве я не упоминал при тебе это имя?» ты такое припоминаю». Она постоянно жалуется, что ни с кем не может нормально поспорить. Майлз на мгновение задумался. «Знаешь, вам обязательно надо встретиться». Еще через несколько минут это предложение изучалось уже всерьез. Но Ричарду не улыбалось встречаться с подругой Малдзе. Он утверждал, что разговор, который он имеет в виду, только в том случае будет по-настоящему беспристрастным, по-настоящему бескомпромиссным, если собеседники держат дистанцию. Он предложил обменяться письмами. «Хорошо», — согласился Майлз, — позвоню ей прямо сейчас. Вскоре он принес весть, что Карен горячо поддержала эту идею. «Она попросила тебя написать первым», — сказал он, — «и она хочет знать, какая страна больше агрессор — Соединенные Штаты или Советский Союз?» Она попросила ответить с учетом либерализации Горбачевской России. И пояснить, считаешь ли ты этот факт показателем кризиса самоопределения в коммунистических странах вообще, так сказать, для затравки? В ту ночь Ричард не ложился до трех часов. Он писал письмо. и Чувствовал он себя необычайно свободным. Майлз ничего не рассказал ему о Карен. Ричард знал только, что она женского пола и приблизительно его возраста. Свободный от необходимости приспосабливаться к собеседнику, он мог выражать свои мысли честно и до конца, так как велят ему разум и сердце. Он не знал даже фамилии, не знал, куда отправиться письмо. Он просто написал на конверте «Карен» и предоставил Майлзу надписать адрес и отправить письмо. Через три дня пришел ответ. Ричард подобрал письмо, лежавшее на коврике у двери, сел за кухонный стол и оглядел конверт. На нем стоял штамп Бирмингема. «Марка. Специальный рождественский выпуск». Его имя и адрес впечатаны. Конверт был дорогим. Вскрыв письмо, он обнаружил десять листов, исписанных крупным, решительным, аккуратным почерком – В тексте было много зачеркиваний, а в одном месте даже замазана целая фраза. Письмо начиналось словами «Уважаемый Ричард», а заканчивалось «С наилучшими пожеланиями», «С нетерпением жду ответа». Своё письмо он закончил чисто формальным, с уважением. Изучив эти подробности, Ричард взялся за само письмо. Ее анализ последних событий в странах Восточного Блока был отмечен одновременно проницательностью и хорошей информированностью. Кроме того, письмо было буквально пропитано воинственным антиамериканизмом, который немного напугал Ричарда. Основной тезис рассуждений Карен сводился к тому, что цена которую Горбачев может заплатить за либерализацию советской России, это ее американизация, и такой исход Карен считала безоговорочной победой общества потребления. Потребительство и агрессия – это, по ее мнению, две стороны одной медали. По правде говоря, где-то к середине письма Ричард заскучал. Ему вдруг пришло в голову, что он наверняка имеет дело со студенткой, изучающей политологию, хотя ему, как и всем остальным, нравились дискуссии на политические темы. Студенты-политологи, насколько он мог судить по собственному опыту, были самыми невыносимыми людьми на Земле. Но к концу письмо снова заинтересовало его, когда Карен начала рассуждать о влиянии средств массовой информации на отношения между супердержавами и вообще на общепринятые формы политических отношений. Ричард видел, как вывести эти рассуждения на более широкую тему о распаде традиционных видов передачи информации, особо выделив воздействие такого процесса на литературу. Ему больше не хотелось писать о политике, поскольку он подозревал, что в этой области она его превзойдет. Следующее его письмо начиналось так. «Уважаемая Карен, большое спасибо за интересное и продуманное письмо. Вы не можете поверить, как я рад обрести такого корреспондента. Бывают времена, которые, уверен, знакомы и вам, когда ты просто не можешь быть откровенен даже и особенно» с друзьями. И хотя интеллектуальную среду университета я нахожу вполне стимулирующей, мне кажется, что наши дискуссии в итоге принесут куда большую пользу. Кроме того, я считаю, что различия в складе ума непременно сделают наш спор плодотворным. Я специализируюсь на английском языке и литературе, тогда как вы… Я сделал такой вывод или… Вы сочтете нужным меня поправить. По всей вероятности изучаете или политологию, или историю. Было бы слишком скучно, слишком неплодотворно, если бы мы практиковали одинаковые подходы к каждой теме, но я знаю, я чувствую, что такого не произойдет». Ответ Карен пришел с обратной почтой, после чего переписка продолжалась без перерыва две следующие недели. В течение этого срока обсуждались с различной степенью въедливости следующие темы. Политика опять, упадок государства всеобщего благоденствия с упором на работу Национальной службы здравоохранения, половая дискриминация, ее происхождение последствия – Религия, астрология, мода, отношения между людьми. Соответственно, через две недели Ричард в той или иной степени был уверен в следующем. Карен – социалистка, носит очки, прописанные Национальной службой здравоохранения. Блондинка – нерелигиозно. Знак зодиака – рыбы, брюки предпочитает юбкам, как правило, джинсы – не пользуются косметикой. Любимые цвета — красный и синий. У нее было два любовника, но уже более года она ни с кем не встречается. Тут они столкнулись с непредвиденной проблемой. До Рождества оставалось всего десять дней, и хотя ни Карен, ни Ричард пока не собирались ехать к родителям, Карен, как выяснилось, на самом деле изучала историю искусств в Бирмингемском университете. Приближение праздничного сезона, тем не менее, грозило нарушить их переписку. Из-за того, что почта не справлялась с резко возросшим объемом почтовых отправлений, доставка писем растягивалась на три дня. Ричарду подобная отсрочка казалась невыносимой, и поэтому в постскриптуме к очередному письму он предложил Разумеется, исключительно в качестве временной меры продолжить общение по телефону. Через три дня Каррен ему позвонила. Конечно же, у нее оказался такой очаровательный голос. Если Ричард не ошибался, угадывался легкий шотландский акцент. Звук «Р» ласколуха раскатистой протяженностью в таких словах, как «структурализм» и «дорида» ибо начали они с обсуждения теории литературы. Приятная гортанная интонация теняла такие фразы, как «Заговор режиссеров авторского кинематографа» и «Камера как вуайерист», ибо закончили они обсуждением эстетики кинематографа. Ричард спросил себя, не раздражает ли Карен его слишком уж явный окололондонский акцент. «Ну...» «До свидания!» — сказала она минут через сорок. «Завтра в то же время?» — спросил он. «Хорошо. Было приятно с тобой поговорить. А мне с тобой». «Значит, пока не едешь домой на Рождество?» — спросила она после неловкой паузы. «Нет, пока не еду». «Много получил рождественских открыток?» «Немного». «А ты?» «Тоже немного». Ричард никогда не получал много рождественских открыток. Точно меньше, чем посылал. А посылал он всегда не больше дюжины. Пока на его каменной полке лежала всего одна открытка. От соседей небольшого, но шумного семейства, с которым они с Майлзом ни разу в жизни не общались. Он даже не знал, как их зовут, поскольку текст открытки просто гласил «Счастливого Рождества всем!» в сорок восьмой от всех в сорок девятый. В этом году, как и в прошлом, он немедленно ответил. «Счастливого Рождества всем в сорок девятый от всех в сорок восьмой». Ричард знал, что другие его соседи тоже получают каждый год открытку, адресованную всем в сорок седьмой от всех в сорок девятый, и потому никак не мог решить, «Не следует ли ему тоже послать открытку всем в 47 от всех в 48-й? Тем более, что они неизменно быстро возвращали комплимент, посылая открытку всем в 49-й, от всех в 47-й?» Он так и не поговорил с небольшим шумным семейством, жившим по соседству. Несколько месяцев спустя, вернувшись домой ранним вечером, Ричард обнаружил, что соседская квартира кишит полицией и санитарами. В результате коллективного самоубийства муж застрелил жену, сына, дочь и наконец самого себя. Они оставили записку: "Прощай, жестокий мир. От всех, 49". -й. Этот случай попал в газетные заголовки. А на третьей странице вечернего выпуска поместили фотографию Ричарда. Честно говоря, безличный характер общения оказался Ричарду удивительно трогательным и задушевным, особенно по сравнению с одной открыткой, что он получил на следующий день. Напыщенное послание от школьного друга к нему прилагался многословный и непонятно зачем отксерокопированный отчет о минувшем годе. Ричард Наскоро пробежал листок глазами, после чего вскрыл другой конверт, в котором лежала открытка от Карен. Открытка была большая, с фрагментом картины Мане Пруд с кувшинками. "Дорогой друг", говорилось в ней. "Не самый подходящий сюжет для Рождества, но я подумала, что тебе всё равно может понравиться. Желаю очень счастливого Рождества". — С любовью, Карен. Ричард показал открытку Майлзу, который только что вышел к завтраку и сказал. — Забавно. Мы вообще не говорили о живописи. Интересно, откуда она знает, что я без ума от Мане? — Я ей сказал. Ричарду понадобилось некоторое время, чтобы переварить эти слова. — Ты сказал? «Ты имеешь в виду, ты с ней виделся? Когда?» «Около недели назад я ей написал. Я много чего рассказал ей о тебе». Ричард расстроенно отшвырнул тост. «Господи, Майлз, ну зачем ты это сделал? Ты же все испортил, нарушил чистоту нашего опыта». Весь смысл заключался в том, что мы ничего друг о друге не знаем. Так она сама меня попросила. Ричард уставился на него. Что значит, она тебя попросила? Когда попросила? Она мне написала, прислала письмо с кучей вопросов о тебе. Что она сделала? Несколько минут Ричард размышлял над этим фактом в полной тишине, нарушаемой лишь чавканьем Майлза, пожиравшего хлопья с молоком. — И? — Что «и»? — спросил Майлз, поднимая взгляд. — Что ты обо мне рассказал? Что она знает? — Я ей рассказал, чем ты занимаешься, что ты изучаешь, я рассказал, откуда ты приехал... Я рассказал о твоих любимых писателях, композиторах, художниках и поп-группах. Я рассказал, какую ты носишь одежду, какую еду любишь, что любишь пить. Я писал твою личность. Я сказал, что ты немного напыщенный, немного самодовольный, жадноватый, немного высокомерный, ну, в общем и целом, вполне нормальный парень. Понятно. Здорово. «Значит, теперь нет ничего, чего бы она не знала обо мне. Благодарю покорно!» Тут Ричарда поразила еще одна мысль. «Ты ей рассказал, как я выгляжу?» «Нет». «Ну хорошо, благодарю тебя за сдержанность». Я отправил ей фотографию. «Знаешь ту, где ты загораешь на капре?» Ричард молча встал и ушел к себе в комнату. Позже, тем же утром, он слышал, как Майлз вышел из квартиры. Как только хлопнула входная дверь, он бросился в комнату Майлза и принялся терпеливо и дотошно искать письмо Карен. Оно оказалось запрятано в стопке старых конспектов в самом дальнем ящике. Отрывок, который жадно выхватили его глаза, гласил следующее. «Теперь ты должен мне рассказать все о своем загадочном друге». Я сумела почерпнуть из его писем отрывочные факты и сведения, но он не очень стремится раскрыться. Как он выглядит? Как он разговаривает? Он наверняка с юга. Он показался мне человеком, который высокого мнения о себе, но это высокомерие делает его очень милым. «Ты можешь спросить...» Какое отношение все это имеет к нашей якобы строго интеллектуальной переписке? Честно говоря, я сама не думала, что меня когда-нибудь заинтересуют подобные детали. Какое это имеет значение, думала я, когда встречаются разумы? Но затем, и это, наверное, было неизбежно, за мыслями, идеями, аргументами начала проглядывать личность. И очень привлекательная личность. Тогда я решила, к черту, дружба важнее, чем дурацкий научный эксперимент. Так что, пожалуйста, окажи мне любезность, Майлз. Будь пандаром моей Крисиди, будь пировичей моей клари Примечание. Персонажа фильма «Магазин за углом» 1940 года немецко-американского режиссера Эрнста Любича «Годы жизни» 1892-1947. Конец примечания. «Просто, чтобы удовлетворить мое любопытство, только и всего».